Стала. Вместе с тем она испытывала страх и груз ответственности. Здесь было не приключение, как в аресибу или в сети, а попытка остановить катастрофу и спасти человечество. Друзья, Эновик вышел на взлетную палубу. Крыша в ходе экспедиции превратилась в променад. У кого появлялось время размять ноги, выходил сюда чтобы подумать или обсудить свои мысли с другими. Парадокс, но именно взлетная палуба самого большого в мире вертолета Носса стала местом спокойного отдыха и обмена идеями. Шесть вертолетов «Суперстеллион» и две «Кобры» стояли на площадке как потерянные. Грей Вольф и на борту независимости сохранял свои экзотические обыкновения, хотя Главер и играла в его жизни все большую роль. Они срастались постепенно. Головер хватало ума оставлять его время от времени в покое, и в результате он сам начинал искать ее общество. Для посторонних глаз они были друзьями, но от Энвика не ускользнуло, что доверие между ними растет. Головерк все реже ассистировала ему и все больше возилась с дельфинами вместе с Грейвольфом. Энвик нашел Грейвольфа на носу, тот сидел в позе портного и что-то вырезал из дерева. Что это? спросил Энвик, садясь рядом. Грейвольф протянул ему почти законченную вещь, жезл, изображавший несколько переплетенных фигур. Среди них Энрик увидел двух зверей с мамучими челюстями, птицу и человека, который, очевидно, был жертвой. Красиво сказал он. Это копия, усмехнулся Грейвольд. Я делаю только копии. Для оригинала мне не хватает крови. Чистой кровь индейца, с иронией сказал Энрик. Понял. И ч ⁇ -то не понял, как всегда. Ну ладно. Что здесь изображено? То, что видишь. не будь же за таким заносчивым объясни, это жезл для церемонии Плаоквиат. Оригинал, сделан из кости кита, находится в частном собрании. Это история из времен пратцев. Однажды некий человек наткнулся на загадочную клетку, полную всяких тварей, и принес ее в свое селение. Вскоре после этого заболел и никто не знал, что за болезнь, и как ее вылечить. И однажды ночью он сам увидел причину во сне. Виноваты были твари в клетке. Во сне они напали на него, потому что были вовсе не животные, а оборотни. Грейвольф показал на причудливое существо. Это волк и кит-убийца в одном лице. Он во сне напал на человека, но тут явилась птица-гром, и попыталась его спасти. Видишь, она вонзила когти в бок волка-кита. Но пока они боролись, появился медведь Кит, и ему удалось схватить человека за ноги. Он проснулся и рассказал сон своему сыну. Вскоре после этого умер. Сын вырезал дубину и убил ею шесть тысяч оборотней, чтобы отомстить за смерть своего отца. И в чем тут высший смысл? Разве все должно иметь высший смысл? В данном случае да. Это вечная битва, не так ли? Между силами добра и зла. Нет. Грейвольф отвел с лица волосы. История рассказывает о жизни и смерти только и всего. В конце ты умрешь, это точно, а до того еще попрыгаешь. Но все зависит от тебя. Ты можешь прожить свою жизнь плохо ли, хорошо ли, но чему быть назначает высшие силы. Если ты живешь в согласии с природой, она тебя исцелит. Если ты против нее, она тебя уничтожит, но самый главный вывод — не ты господствуешь над природой, а она над тобой. Кажется, сын этого человека не разделял твой вывод. — сказал Эннерик. — Иначе зачем ему было мстить за смерть отца? — А в истории не говорится, что он поступил правильно. Эннерик достал из кармана пуховика фигурку духа птицы. — Можешь мне что-нибудь рассказать вот об этом? Грейвольф повертел ее в руках. Это не западное побережье. Нет. Мрамор. — Откуда это? — С твоей родины? Из Кейп-Дорсета. Эннерик помедлил. — Мне дал ее один шаман. — Ну, что ты водился с шаманом? — Он мой дядя. И что он сам тебе про это рассказал? Мало чего. Он сказал, что эта птица-дух направит мои мысли в нужную сторону, и что мне может понадобиться посредник. Грейвольд помолчал. Птицы-духи есть во всех культурах, сказал он. Гром, птицы это старый индейский вид. На часть творения природный дух, высшее существо, но она же стоит на страже рода. Я знаю одну семью. Их фамилия происходит от птицы гром потому что их предок когда-то видел эту птицу в Нелешине горы недалеко от Уклюлета.